Глава 13. Рынок Аверета встретил нас гулом и гомоном толпы. Он располагался на одной из площадей города и выплескивался многочисленными лавочками на отходящей от нее улочки. Только тут я по-настоящему оценила любовь местных жителей к ярким краскам и нарядам. Все же рынок это сердце города, по которому очень многое можно понять о его жителях, и в котором мне бывать еще не приходилось. Вокруг было так пестро, что ребило в глазах. Создавалось впечатление, что таким образом люди хотели разнообразить однотонность светлых стен своего города. На этом фоне шествовавший за нами генерал, одетый во всё черное, смотрелся как нечто инородное. Но именно благодаря этому нас быстро замечали, и мы беспрепятственно шли по торговым рядам, рассматривая товары. Караван кахетцев было видно издалека — по столпотворению, которое возникло около их лотков и шатров. Но стоило нам подойти, как продавцы тут же оттесняли покупателей и приглашали нас внутрь шатров, где располагался самый ценный и интересный товар. В одном таком шатре матчиха поплыла от разнообразия красивых тканей, и я от нее не отставала. «Как можно выткать такую красоту вручную? Это выше моего понимания». Серж быстро устал таскаться за нами, но стоически терпел. Тем более, что ему везде предлагали присесть, попить чай или прохладительные напитки и отведать сладости. В какой-то момент торговцам удалось увлечь и его, и Серж, оставив с нами одного из своих солдат, остался в оружейной лавке, поэтому на ткани мы любовались без него. — Уважаемая госпожа! — вещала подбострастно кланившаяся нам торговка. Посмотрите на эту ткань. Этот оттенок розового как нельзя лучше оттенит цвет вашей кожи и подчеркнет ее жемчужное сияние. Действительно, легкая шелковая ткань была словно создана для меня. Торговка так ее расписывала, что я была уже в этом уверена. Вот только стоила ткань баснословных денег. Рядом точно другой торговец обрабатывал мачеху, и мы с ней одинаково завороженно рассматривали весь ассортимент. Но внезапные вопросы вывели меня из созерцательного транса и насторожили. «Генералу очень повезло с красавицей-невестой. Говорят, от вашей красоты он так размяк, что даже оставил в живых своего соперника». «Кого-кого?» — сделала я удивленные глаза. «Ну как же?» «Говорят, вас похитил какой-то бесчестный молодой человек, но генерал вас спас», — зашептала чуть наклонившись ко мне женщина. «Глупости какие!» — хмыкнула я, пожав плечом и продолжая делать вид, что меня очень привлекают ткани. Да, был у меня слишком настойчивый поклонник, но его отец отправил его служить в армию. А генерал? Разве ему пристало связываться с юнцами? «Госпоже нравятся мужчины постарше?» Я подняла на торговку удивленный взгляд. «Мол, что это ты интересуешься такими интимными вещами?» Но, судя по обсуждениям, которые долетали до меня от мачехи, интимными такие вопросы никто, кроме меня, не считал. «Ох, простите, сиятельная госпожа, это все обычное женское любопытство. Вот, смотрите, какие ткани я приготовила для самых взыскательных особ». Женщина начала рыться в рулонах, но скоро обсуждение цвета, плотности и орнаментов снова как-то незаметно перешло на разговоры о генерале. Говорят, в последние стычки на границе генерала сильно ранили, так что он до сих пор не может долго держаться на лошади. Вот чего я в нем не заметила, так это слабости, и вообще не знала, что он был ранен, ответила я. Но что если больше трех недель назад он и в самом деле пострадал от раны? Но все же помчался за мной в другой город? Нет, все-таки я и в самом деле не заметила, чтобы он испытывал какие-то неудобства. От езды в седле. Или все же испытывал? Я невольно обернулась в поисках Сержа, но, конечно, его не обнаружила. Да! Взгляд женщины тоже вильнул мне за спину, и она расплылась в еще более доброжелательной улыбке. Видно, что он вам не безразличен. Это такая редкость в наше время. Генералу очень повезло. Внезапно торговка понизила голос и с хитринкой в карих глазах спросила. «Интересно, а у него есть какие-нибудь слабости?» «Уверена, кто-кто, вы должны были их обнаружить. Это же так мило и интересно». «Ага, так мило. Если после этого мне кто-то скажет, что караван Кахетцев не наводнен шпионами и осведомителями, я рассмеюсь ему в лицо. А ведь судя по тому, что невзначай обсуждали неподалеку матчиха и еще одна высокопоставленная посетительница, таким образом ушлые шпионы узнают очень любопытную информацию. Слабости Сержа она желает у меня узнать. Ну-ну. Я смущенно потупилась. Но я же пока невеста, а не жена. Откуда мне знать? Самое слабое место генерала — это наша Эмма. Радостно улыбаясь, заявила подошедшая мачеха и заговорчески добавила. Поэтому если скидки на ваши ткани порадуют ее, то они порадуют и генерала. Рука-лицо. Улыбка на моих губах так и застыла, зато взгляд торговки стал еще более заинтересованным. Конечно, конечно. Как не порадовать такого человека? Ну что? Внезапно донесся из-за спины голос Сержа. Вы выбрали, что хотели? Он положил руки мне на плечи и немного их сжал. Да. Такой жемчужине нужна особая оправа, тут же заговорила торговка. Вот смотрите! И она начала раскладывать перед ним заинтересовавшие меня ткани. Но генерал, словно в подтверждение слов матчихи, смотрел только на меня, чем вгонял в краску. Мы берем все, наконец, произнес он. Я подняла на него удивленный взгляд, но моя жемчужина будет иметь только лучшую оправу. Улыбнулся он, перефразировав слова торговки. Глаза его при этом будто сверкнули, затягивая меня в свой омут. Оторвать от него взгляд удалось с трудом. И улыбка торговки, которую я перехватила, мне не понравилась.